Старуха. Года и дни Бегут по кругу. Летит песок, Звенит река. Супруга в дом идет к супругу. сидит бровь, Дрожит рука. И светлый глаз уже слезится, На все кругом глядя С тоской. И сердце Жить, устав, стремиться, Хотя б в земле найти покой. Старуха Где твой черный волос, твой гибкий стан и легкий шаг? Куда пропал твой звонкий голос, кольцо с мечом и твой кушак? Теперь тебе весь мир не сносен, противен ход годов и дней. Беги, старуха, в рощу сосен, и в землю лбом ложись и тлей. 20 октября 1933 года.